853 день в мире Содома. Поздний вечер. Заброшенный город в высоком лесу. Тант-площадка. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Великий князь Артанский. Генерала Келлером их к с императором Петром Алексеевичем два в одном предварительно подтянули по состоянию здоровья в режиме 20 лет с плеч, но с внешним обликом ничего делать не стали. Не к лицу, командующему всей русской кавалерии вид юного Корнета. Облик седоусова старого рубаки гораздо больше соответствует его будущей должности. Зато его сын Борис категорически решил остаться со мной, уже принес страшную встречную клятву и зачислен в строй резервного корпуса. И вместе с ним остался его супруга которые Лилия и Галина Петровна в один голос заявили, что им обязательно нужно учиться на хирурга, потому что у молодой женщины золотые руки. Старый граф от такого бунта молодых сперва был осерчал, поэтому пришлось пригласить его к себе в башню силы и немного надавить авторитетом фигуры специального исполнительного агента. А то не равен час вылезет наружу рассерженный архангел и даст старику на орехи, ибо Отец Небесный тоже видит Бориса Келлера в составе моей команды. Вот и щекотка в районе темени появилась, а значит, отсчет пошел. Ничего удивительного нет в том, что молодых тянет в будущее, а пожилых в прошлое заговорил я, стараясь не срываться на громовые раскаты. Каждому свое. Борису новые времена, в том числе и те, в которых еще не был даже я. А вас, Федор Артурович, ждет эпоха первой половины XVIII века, где вы должны помочь царствующему монарху сделать так, чтобы российская эпоха великих побед и поступательного развития не прерывалась на 30 лет, чтобы страну не трясло на ухабах бабьего века. И самое главное, вам следует сделать так, чтобы преображенцы и семеновцы и помыслить не могли, что они смогут играть престолом Российской империи, свергая с него одних монархов и возводя взамен других. Так что простите его сына, что хочет идти своим путем. Отпустите и благословите на подвиги ратные во имя России, которая может менять название, но никогда не меняет своей сущности. Видимо, генерал Келлер увидел разгорающийся нимб, а потому перекрестился и покаянно опустил голову. — Простите меня, Сергей Сергеевич, — со всей возможной искренностью вымолвил он, — бес меня попутал вам перечить. Привык, что я дом, самый главный начальник, и никто не может сказать мне ничего против, вот и вышла такая неловкость. — Ваш сын, — произнес я, — уже взрослый человек, женатый мужчина и боевой офицер а потому сам имеет право решать свою судьбу, и этого уже не изменить. Вы можете быть уверены, что для меня каждый верный и дорог так же, как я сам, ибо все мы одно целое, а потому я прослежу за Борисом, чтобы все у него было хорошо. При необходимости я дам ему хороший совет или поддержу огнем, а если ему суждено погибнуть за Россию... Ведь несмотря на все мое могущество и мощь магической медицины, мои верные тоже смертные. Например, при попадании шестидюймового снаряда я обеспечу всем необходимого вдову и детей, чтобы они выросли правильными людьми, и род Келлеров не присекся. Да, Сергей Сергеевич, кивнул старый граф. Я знаю, что вы, можно сказать, идеальный суззраен. А ваши кхм, дополнительные возможности наполняют это понятие новым содержанием. Николай Алексеевич, генерал-лейтенант Тучков, рассказывал, что ваши войска маневрировали на Бородинском поле обычным егерским рассыпным строем, а когда надо, сжимаясь с двухплунтонговой линии для увеличения плотности огня. И все это дружно, как один человек» а потом он и сам ощутил, каково быть солдатом такой армии и командовать сражением корпусом. Каждый солдат у вас сохраняет свободу воли и при этом ощущает себя единым целым со своими товарищами и командирами. — Да, — сказал я, — так и есть. А еще в рядах моего войска состоят только добровольцы, без всякого стороннего принуждения, выбравшие для себя эту стезю. Так как встречную страшную клятву следует приносить только с чистым сердцем и без всяких побочных мыслей, как это сделал ваш сын. Но вам это не подходит, а потому эпоха Петра Алексеевича-младшего будет для вас наилучшим вариантом. И это еще хорошо, что тамошний правящий монарх имеет привычку брать к себе готовых генералов со стороны, сохраняя прежнее звание, ибо ложка дорога к обеду. При любом другом варианте эмиграции вам пришлось бы начинать все заново с тотального омоложения и должности взводного командира или даже рядового кавалериста. Так что не рабщите на свою злую судьбу. Были у меня и такие случаи. — Ну, судьбу я не кляну, — вздохнул генерал Келлер. — Хотелось бы, конечно, реставрации старых порядков в родной для меня России. Но раз вы говорите, что это невозможно даже для вас... Значит, об этом не стоит и мечтать. А теперь скажите мне, каков он, император Петр Великий, воскресший в теле своего внука? Самое главное — не поддаться иллюзии внешности в юноша в внешнем возрасте, сказал я. А личности, которая живет в том теле, лет примерно столько же, сколько вам самому а властности там хватит на весь российский генералитет, и еще останется, чтобы дать в долг германцам. Покончив первой жизни со шведской гегемонией на Балтике, при втором заходе Петр Великий решил взяться за турок и крымских татар, чтобы обезопасить от их набегов южное подбрюшье Российской империи и получить выход к Черному морю. И тут же вторая по важности задача окончательное присоединение малороссийских украин, которые пока к российской державе прислонены где-то сбоку. Одним словом, работать вам придется и за еще не родившегося Потемкина, и за Петра Румянцева, что еще ходит пешком под стол, и за Александра Васильевича Суворова, и за иных многих героев Екатерининской эпохи, за давностью лет оставшихся безвестными. Только вы, Миних, и более никого рядом. На этом, я думаю, наш предварительный разговор следует заканчивать и выдвигаться на исходную позицию. Император Петр Алексеевич скоро прибудет. Аминь. За тот год, что прошел с той поры, как душа Петра Великого вселилась в тело его непутевого внука, тщедушный четырнадцатилетний пацан резко раздался в плечах и оброс мускулами. Теперь обновленный император Петр Алексеевич лицом больше напоминает всем известные изображения юного Петра Великого, а фигуры моего воспитанника Ува, чьим любимым оружием является двуручный меч. Преображенский капитан на нем так и трещит от тугих перекатывающихся мышц. Теперь о том, что в молодого государя вселился дух его деда в обеих столицах Российской империи того времени говорят почти открыто, ибо фактура, как говорится, на лицо. Но роптать при этом даже не пытаются, ибо сомкнувшиеся вокруг юноша сподвижники его деда грозные, а слова, что такая замена могла произойти токма по воле Божьей, уже произнесены. Подсев за наш столик, старый новый император зыркнул на генерала Келлера настороженным взглядом и, видимо, удовлетворившись первым впечатлением, поприветствовал меня ломающимся боском. — Здрав будь, брат мой, Сергей Сергеевич! — и ты здрав будь, брат мой, Петр Алексеевич! — эхом отозвался я. — А Вот привел к тебе на смотрины способного генерала от кавалерии Федора Артуровича Келлера из мира двести лет тому вперед. Где ему больше нет места, так уж там повернулась история. Хороших людей я из того мира спасаю, пристраивая туда, где они будут полезны. А нехороших сразу вбиваю в прах, чтобы они не мешали свершаться с задуманному самим Господом и не вызывали дополнительный смуты. Православный Аля Лютеранин, еще раз зыркнул взглядом, спасил Петр Второй, который на самом деле первый. «Православный, Ваше Императорское Величество!» — ответил генерал Келлер, перекрестившись справа налево и прочитав короткую молитву. Дальнейшие полчаса были посвящены тому, что Петр Великий с азартом экзаменовал кандидатов, командующей Российской кавалерии, на знание православных канонов и молитв. Потом император, полностью удовлетворившись результатом, откинулся на спинку стула и сказал... — Молитвы ты знаешь добро, а каков из тебя генерал, мы еще поглядим. Впрочем, рекомендации брата моего Сергея Сергеевича для начала будет достаточно. А то турка воевать надо, а генералов у меня считает, что и нет. Один миних торчит, как тополь на пригорке. Прежде чем воевать турка, надо выжить из степей татары Нагаев, сказал я. Сейчас эти разбойники чувствуют там себя полными хозяями, а так быть не должно. Опорные пункты, которые следует захватить в первую очередь, это Очаков и Кинбурн на побережье Черного моря, а также Азов и Таганрог на побережье Азовского. Действовать нужно с таким расчетом, чтобы использовать эти две крепости как базы для конницы, которая в зимнее голодное для кочевника время будет совершать рейды на татарские и нагайские кочевья, либо полностью их разоряя, либо принуждая к переходу в российское подданство. Также вместе с казачьими и драгунскими полками против татар можно использовать недавно поселившихся в тех краях калмыков которые ведут похожий кочевой образ жизни, но придерживаются не ислама, а буддийской веры. Они сами немало страдают от набегов своих немирных соседей и при небольших дипломатических усилиях подкрепят русское войско. На выпуклый взгляд моей энергооболочки сейчас калмыцкие кочевье способные выставить либо 70 тысяч садников для короткой компании, либо примерно пятнадцатитысячный постоянный корпус, состав которого будет заменяться в ходе регулярных ротаций. На завершение этой предварительной работы, ничуть не похожей на прежние отчаянные рывки, в вглубь враждебных территорий, без флангов и тылов, у вас уйдет примерно 10 лет. И все это время главными действующими фигурами будут генералы Миних и Келлер. Первый будет командовать инженерными войсками, штурмующими вражеские крепости и обустрающими свои укрепленные пункты, а второй – кавалерий, зачищающий окрестности укрепленных пунктов от недружественных кочевников. И, кстати, Херсон, который надо будет осваивать еще в нижнем течении Днепра, значительно более удобное место для постройки Черноморского флота, чем Таганрог. — Ну что же, — сказал Петр, — план, в общем, годный и основательный. Но только скажи, брат мой Сергей Сергеевич, а к Крыму нам когда приступать? — Замахиваться на присоединение Крыма, — ответил я, — можно только тогда, когда русские крепости встанут у самого перекопа, связанные с основной территорией России безопасными дорогами, а не дружественных кочевников в степи уже не будет как явление. К тому же тамошние татары, когда до них дойдет дело, будут обескровлены и обессилены, ибо когда Крым будет взят сначала в дальнюю, а потом и в ближнюю осаду, ни о каких грабительских походах на русские и малороссийские земли не будет уже речь. К тому же к сороковому году в Вене помрет император Карл VI не имеющий наследников мужского пола, и в Европе вспыхнет жесточайшая междуусобица, вызванная непризнанием прав на престол за его дочерью Марией Терезией. В тот момент, и некоторое время после завершения войны, всем будет недорасширение российских территорий при Черноморских степях. Добро, брат мой Сергей Сергеевич, сказал мой венценосный гость. Читал я в твоей библиотеке о императрице Екатерине так же, как и наша персона, прозванная Великой. План твой, как вижу, основан на том, чтобы сделать все то же, что делала я особо, но только на сорок-пятьдесят лет раньше, оттого не спеша и обстоятельно, чтобы и людишек зазря не губить, и делать все сразу так, чтобы на века. Значит, быть посему».